А тем временем контрразведчики проверяли интуристовские гостиницы, но результатов не было. Станислав работал с коллегами, придирчиво разглядывая каждого иностранца, хотя бы отдаленно походившего на разыскиваемого террориста. Не веря в успех, гора все же встретился с Харитоновым на конспиративной квартире. Барин неожиданно повел себя агрессивно. — Лев Иванович, слово надо держать. Я свои обязательства выполнил. Даже ваше указание с полетом в Барнаул исполнил. Вы обещали. — Чай или кофе? — гору снял с огня закипевший чай. — Сахарина нет? Тогда чай. — Уже более миролюбиво ответил Харитонов. — Я, как с вами поговорил, у меня язва обостряется. — Вы, Борис Михайлович, хорошего отношения к себе «Не цените». Гуров налил чай, подвинул Хритоновую чашку. «Отправляю вас в Барнаул, я, между прочим, о вас беспокоился, а не о себе. У Ямщикова с Башаевым стрелка на Каширском была назначена?» «Не знаю. Мне о своих встречах лелек не докладывает. «Борис Михайлович, не лгите. Я могу рассердиться». «Хорошо». Речи действительно назначили, но она не состоялась. Это мне известно. Еще знаю, что на стрелку не пришел именно Ямщиков, а люди Башаева прибыли. Их при возвращении в Москву оставили для проверки. У двух человек нашли стволы. Сейчас в Москве говорят, что Ямщиков казаха подставил. «Кто, — говорит, — возмутился Харитон, — как это подставил, когда Лелек чук-чук, предупредил, что ехать не надо?» «А почему Ямщиков предупредил? И почему вы об этом мне раньше не сообщили?» Город пил чай и думал, как повернуть разговор в нужное русло. «Я сам узнал только, когда вернулся. А может...» Если бы я вас из Москвы не отослал, то им с Башаевым встретились, и мы всю компанию взяли бы с оружием в руках. Да вы что, Лев Иванович, думаете, я с ума сошел и предупредил? Не думаю, а знаю. Увидев, что осведомитель испугался и путается, сыщик решил надавить. Что же получается? Я предупредил вас. Некто предупредил емщикова а тот передал сигнал Башаеву. Гуру окончательно запутал Харитонова. Когда полковник посоветовал осведомителю на время из Москвы исчезнуть, то ни слова не сказал о готовящейся встрече авторитет. Но сейчас, конечно, Харитонов забыл подробности разговора и испугался, что Гуру обвинит его в предательстве. Сыщик вел нечестную игру, но ему нужна была информация. — Так по какому номеру ты позвонишь, куда напишешь анонимку, что полковник Горов разглашает секретные сведения? — спросил он. От страха у Харитонова задрожала рука, он чуть не выронил чашку. — Лев Иванович, богом клянусь, мысли не имел. — Да кто я против вас? Быстро заговорил он. «Сейчас поглядим». Гор выдержал паузу. «Гостиница в Будапешт. На вашей территории?» «Ну?» Харитонов начал судорожно вспоминать, что происходило в гостинице в последнее время. «Наша гостиница». «И что и наша? Ни города, ни интуриста?» усмехнулся Гор. «Так что в гостинице происходит?» «Мы ничего» может, к какие, какие? Это не к нам?» «Хотя, Харитон замялся, в последние дни комитет наловился, никому продыха не дают. Какого-то иностранца ищут. Девок всех перехватали, дали приметы, говорят, шагу не дают ступить, не то что в номер пройти». «Вот это работа», — подумал Гуров. «Именно так следует разыскивать террориста международного класса, идиоты». «Меня комитетские дела не касаются», — он вздохнул. «Но сам знаешь, раз комитет вцепился, не отпустит».